Глава шестая. О быковенный болт. Классические правила исследования вещественных доказательств в первую очередь анализируют самые необычные предметы. Том виртел в разные стороны, целлофановый пакет, раем изучал находящийся в нём болт, наполовину ржавый, со сбитыми фасками и изношенной избой. Ты уверен насчёт отпечатков пальцев? Использовался ли тонкодисперсный реактив, применяемый для этой цели? Да, подтвердил Мелкопер. Том сердился зраем. Убери у меня со лба волосы и зачеши их назад. Я ещё утром просил тебя это сделать. Помощник вздохнул и принялся укладывать непослушные чёрные пряди. Осторожнее. предупредил он, когда Райм недовольно дернул головой, от чего расческа еще глубже завязала в волосах. Амелия Сакс, наступивши, сидела в углу. Ноги она убрала под стул, и сейчас их ступни занимали положение, словно у бегуна на старте. Казалось, что женщина с нетерпением ожидает возможности сорваться с места. Внимание Райма вновь переключилось на Болт. Когда? Линкольн, ещё работав в полицейском управлении, он принялся составлять обширную базу данных, включающую в себя всевозможные характеристики: оружие, пули, волокна ткани, отпечатков протекторов шин, следов моторного масла, обуви, различных инструментов и тому подобного. Он потратил сотни часов, систематизируя эти данные, присваивая им номера и индексы. Но несмотря на свой титанический труд, он так и не добрался до каталогизации свинных изделий. Теперь он злился на себя за то, что не успел это сделать, но ещё больше сердил его Винс Пирацци, который так и не удостожился продолжить его работу. Нам потребуется дозвониться до каждого изготовителя и продавца подобных болтов в северо-восточном районе города. Нет, во всей стране. Надо выяснить, кто и где делает и кому продаёт. Перешлите факсом описание и чертёж этого болта нашим диспетчерам, пусть начинают работу. Вы слушайте, таких изготовителей, и тем более магазинов могут быть миллионы. В каждом универмаге, крупном универмаге обязательно должен быть отдел, где торгуют болтами, не думаю, задумчиво произнёс Райм. В таком случае он не стал бы оставлять нам отвещицу. Здесь что-то не так. Могу поспорить, что наш болт особый. Их выпускают весьма ограниченное количество. Селиттто набрал номер и через минуту доложил Райму: "Нам выделили четырёх диспетчеров. Теперь вопрос, где нам взять список фирм-производителей этих железок?" Пошли типатрульного на 42-ю улицу, распорядил Селинконд. Там в публичной библиотеке есть каталоги. Но пока он их не раздобыл, пусть диспеч черночно это обзванивает тех, кто изнесён жёлтой страницы. Селита повторил приказ в телефонную трубку. Раймс с беспокойством посмотрел на часы, половина второго. Теперь перейдём к асбесту. На долю секунды это слово будто зависло у него в мозгу, вызывая смутные воспоминания и ассоциации. Что же такого знакомого в этом слове? Линкольн показал, что ему совсем недавно попадало в супминании именно об асбесте. Но где? Где? К тому же, в последнее время он перестал доверять своим ощущениям, тем более он уже не мог точно сказать, как давно это было. Когда приходится лежать день за днём, месяц за месяцем без движения, время замедляет свой бег. Может быть, это проклятое слово азбест попадало ему в литературе и два года назад. Что нам известно об азбесте? Вслух рассуждал Райм. Ему никто не ответил. Да он ответ не ждал, так как знал ответ сам. Азбест представлял собой набор сложных силикатов, не горючих, так как подобно стеклу они уже подверглись полному окислению. Часть его применяют как наполнитель для иск давления строительных конструкций. Когда-то при расследовании убийства полицейского тем самым даном Шаппердом, работая вместе с судебными антропологами и одонтологами, Райму пришлось трудиться в облицованном асбестоцементными плитами помещении. Он до сих пор вспоминал привкус пыли, проникавшей в лёгкие, невзирая на защитную маску. Тогда труп Коппа был именно один в генераторной, куда его сбросил убийца на станции метро Сити Холл. Именно в тот момент, когда Райм расстегивал на груди полицейского рубашку, послышался треск и на него рухнула та самая проклятая балка. Маска не дала ему вздохнуть от поднявшихся облаков пыли и строительного мусора. Может быть, подозреваемый прячет жертву? на Гумруд-стрит, на объекте, там, где сейчас идёт уборка, предложил Селит. Может быть, согласился Райм. Селит обратился к своему молодому помощнику, Жарию. "Позвони в управление по охране окружающей среды и выясни, где сейчас завершаются строительные работы и вывозится мусор. Боу, у тебя есть команды, готовые к работе?" поинтересовался Райм. Одна готова приступить прямо сейчас, подтвердил Хауман. Хотя, надо сказать, половина сил сейчас привлечена в связи с работой конференции, отдел безопасности ООН и секретные службы вроде как одолжили у нас сотрудников. Я получил кое-какую информацию от экологов понил Бенкс Хаумана, и они отошли в сторонку. Они отодвинули несколько стопок книг, И Хауман развернул на освободившемся месте тактическую карту города. С одной из книг что-то свалилось прямо на неё. О, господи. От неожиданности подпрыгнул Бэнкс. Раймс со своего ложа не мог видеть, что у них упало. После секундного замешательства Хауман нагнулся и, подняв с пола фрагмент позвоночника Снова, водрузил его на книги. Райм почувствовал, как на него устремились взгляды всех присутствующих в комнате, однако не стал распространяться по поводу находки. Хауман склонился над картой, а Бенкс принялся сообщать ему всё, что узнал по телефону о строительных участках, где в данный момент могла производиться уборка мусора. Бо вот Мичаил места фламастером выяснил, что таких участков в городе было великое множество, и все они находились в самых разных районах. Пока что картина вырисовывалась не слишком вдохновляюще. Надо сузить место поиска, предложил Раймо. Давайте-ка посмотрим, что у нас с песком. Купер, что лично ты о нём думаешь? Вселит-то передал бовому пакет, и тот высыпал его содержимое на эмулированный поднос. Поблескивающий порошок оставил в воздухе небольшое облако пыли. В самом центре кучки оказался и маленький камешек. У Линкольна Райма перехватило горло, но не от того, что он увидел. Линкольн пока что еще даже не смотрел на песок. Порыв схватить ручку, зародившийся в мозгу, отозвался болезненным импульсом, замершим на половине пути, так не дойдя до бесполезных, бесчувственных пальцев. Но он уже не испытывал ничего подобного. Он еле сдержался, чтобы не расплакаться от обиды, как ребёнок. И только вид пузырька с секаном до пластикового пакета, оставленных доктором Бергером, немного успокоил его. Они, как ангелы-спасители, витали в комнате, не давая её хозяину до конца расслабиться. Он прокашлялся. Отпечатки Что, переспросил Купер. На этом камне должны быть отпечатки пальцев. Селидт вопрошительно посмотрел на Линкольна. Камень попал сюда случайно. Он не относится к песку. Начинал сердитый Срайм. Котлеты отдельно, и мухи тоже отдельно. Мне важно знать, что тут делает этот камешек. Проверьте -ка его на предмет отпечатков. Используя щипцы с фарфоровыми наконечниками. Купер осторожно вынул из песка камень и внимательноглядел его со всех сторон. Затем надел очки и направил на камень луч фонаря. Ничего. Нетерпеливо поинтересовался Райм. Существует методика, называемая показание вакуумного металла. Она является очень важной для выявления скрытых отпечатков пальцев на непористых поверхностях. При этом в вакуумной камере, куда кладётся анализируемый предмет, начинается испарение золота или цинка, и тончайший слой металла покрывает скрытый отпечатки. При этом пальцевый узор становится виден во всём своём великолепии, с бугорками и извитками, но именно этого приспособления у Купера сейчас с собой не оказалось. Так что у тебя вообще есть? недовольно спросил Райм. Черный седан, стабилизированный физический проявитель йод, черный амидо-магнитный порошок, да мало ли чего. Кроме этого, он захватил с собой нингедрин для поиска отпечатков на пористой поверхности и суперклей для гладких поверхностей. Райм сразу вспомнил о тех открытиях в криминалистике, которые подрезали эту науку всего несколько лет назад. Технический служащий в лаборатории американских вооружённых сил, расположенных в Японии, использовал суперклей, чтобы починить сломанный фотоаппарат. Каково же было его изумление, когда из-за воздействия паров клея ещё вещества на камере проявились скрытые отпечатки множества пальцев, причем намного ярче, чем это делалось при помощи других реактивов. Именно этот метод и собирался сейчас применить Купер. При помощи щипцов он поместил камешек в стеклянную коробочку и капнул клеем на горячую пластину, прикрепленную внутри. Через несколько минут камень был извлечен наружу. Что-то есть. Важно, сообщил он и принялся оглаживать камень кисточкой с порошком и видимым в ультрафиолетовых лучах. После этого на камень был направлен специальный луч. И в самой его середине появился отчётливый отпечаток. Его тут же сфотографировали в натуральную величину по полироидам и передали снимку Райму. Поближе, пожалуйста, прищурившись, попросил Линкольн. Да. Он прокатал палец по камню. Когда палец скотается по предмету, отпечаток получается отличный от того, как если бы этот предмет просто брали в руки. Конечно, не специалист не отличил бы эти отпечатки, разница была заметна, может быть, только в ширине бороздки на пальцевом узоре, но эксперту всё становилось ясно с первого же взгляда. Посмотрите-ка. А это что такое? Внезапно встряпнул Срайм. Я имею в виду вот эту линию. Над самим отпечатком пальца кроссовался полумесяц. Похоже на вот именно Вот, хоть Райм. Это след от её ногтя. В нормальных условиях такой след было бы трудновато получить. Могу поспорить, что он специально смазывал отпечаток пальцев. А зачем ему? Надо было всё это изумил Сакс. Райм снова начинал сердиться на всех окружающих лишь за то, что не успевали так же быстро, как он схватывать информацию и оценивать ситуацию, и поэтому принялся объяснять. С своей очередной постановкой он пытается передать нам две вещи. Во-первых, подчеркнуть, что его жертва женщина, это на всякий случай, если мы до сих пор не отгадали, что между ней и сегодняшним трупом имеется некоторая связь. Ну почему так сложно? Не думал Бенкс чтобы заставить нас лишний раз попотеть, огрызнулся Райм. Теперь он ясно показал нам, что женщина находится у него в руках, и ей угрожает опасность. Взгляд Линкольн случайно упал на руки Амелии. Он был удивлён, почему у такой красивой женщины столь неухоженные ногти. Мало того, некоторые пальцы были обмотаны пластырем, а на других ногти обгрызены до самого мяса. На одном ногте даже запеклась кровь. Он посмотрел на её лицо и сразу заметил покраснение под бровями, наверное, от неумелого щипвания волосков под мурань, а возле уха самая настоящая царапина. Все признаки самостоятельного разрушения собственного организма. Оказывается, в мире существует ещё миллион других способов уделать себя, кроме как с помощью арманияка и таблеток. И вот еще что хочет рассказать нам наш предполагаемый подозреваемый. Громко объявил Райм. И я уже, кажется, говорил вам об этом. Ему кое-что известно о вещественных доказательствах и о том, как проводится судебная экспертиза. Поэтому он требует от нас, чтобы мы начали мыслить не стандартно и действовать не по правилам. Он предупреждает, что все вещи, которые он нам оставил на месте преступления, необычны, и анализировать их надо тоже с умом. Ну, во всяком случае, так думает он. Тем не менее, мы, как я считаю, всё равно разберёмся в этом деле, могу биться об заклад. Внезапно Раймнах мурлылся. Карта. Нам нужна карта. Том. Какая карта? Пытался уточнить помощник. Ты знаешь, какую именно я имею в виду? Том устало вздохнул. Понятия не имею, Лимкль. Глядя в окно и разговаривая сам с собой в полголоса, Раймр рассуждал. Подземные туннели бутлегеров, тайные входы от безд. Все это относится к делам минувших дней. Ему по всей вероятности нравится история Сталина и Нью-Йорк. Мне нужна карта Рандала. И где она лежит? В материалык для исторического обзора в моей книге. Где же ещё? Том сразу от Искал нужную папку и извлёк оттуда ксерокопию карты Мархаеттона. Это да-да, именно это. Это была Обзорная карта Нью-Йорка от 1811 года, выполненная специально для планирования решётчатой структуры расположения улиц в городе. Карта была начерчена в горизонтальной плоскости, так что южный Battery Park располагался слева, а Гарлем, который в реальной жизни находится на севере, здесь оказался справа. Расположенный таким необычным способом, весь остров напоминал тело прыгающей собаки, готовой к нападению, с чуть приподнятой узкой головой. Прилепи к ее на стенку, вот так. Как только Том выполнил это несложное поручение, Линкольн довольно улыбнулся. Знаешь, что, Том? Пожалуй, мы примем тебя в нашу команду. Будем работать вместе. Лон, выдай ему какой-нибудь блестящий жетон или еще что-нибудь. Ну, Линкольн, помощник посмотрел на хозяина указания. "Джет, нет, ты нам действительно нужен. По-моему, ты в душе всегда мечтал стать кем-то вроде Сэмюэла Спейда или Корджака". Только Джуди Гарланд ответил том. "В таком случае ты будешь нашей персональной Джессикой Флетчер. Так, значит, на тебя накладывается обязанность составлять портрет нашего подозреваемого. Не теряй времени, доставай свою роскошную ручку, которая вечно без дела торчит у тебя из нагрудного кармана. Молодой человек лишь закатил глаза к потолку, но потом послушно вынул из кармана рубашки паркер и взялся со стола новенький блокнот. Нет. Я придумал кое-что получше, провозгласил Райм. Мы воспользуемся одним из моих плакатов, да, тех самых с репродукциями. Приклей его пустой стороной на стену. Описать будешь толстым маркером крупными печатными буквами, чтобы мне всё было хорошо видно. В том выбрал лилии Моне и пристроил плакат на стену так, чтобы он был хорошо виден Райму с постели. Так. Наверху пиши: "Предпод номер 823". Затем рисуй таблицу из четырёх колонок. А заглавки так: Внешность, место жительства, транспортные средства, прочее. Чудесно. Итак, начинаем. Что нам о нём вообще известно? Его транспортные средства это самая обыкновенная такси жёлтого цвета. Тут же включился Селитов. Правильно. А в столбце прочее надо первым делом записать то, что ему известно много о криминалистике и методах, используемых для проведения анализа вещественных доказательств. А ведь это в свою очередь может означать, добавил он, что он успел хлебнуть свою порцию. Не понял вас, удивился Том. Я хотел сказать, что наш подозреваемый, вероятно, уже имел судимость, раз так неплохо разбирается в криминалистике. Может быть, стоит добавить, что у него есть кольт тридцать второго калибра? Подал голос Бэнкс. Черт возьми, конечно, поддержал его Лон. И ещё он разбирается в пальцевых узорах. Внёс свой вклад, Рай. В чём? Снова не допонял Том. Вот в отпечатках пальцев они ведь, если приглядеться, действительно представляют собою самые настоящие узоры. Так, ещё внеси в таблицу то, что он, скорее всего, имеет безопасное жильё, откуда и начинает действовать. Так, прекрасно. Вы только посмотрите на Тома. По-моему, его истинное призвание – работа в криминалистике. Том вспыхнул и отступил от стены, стряхивая с рубашки прилипшую паутину. Ну вот, ребята, подытожил Селито. Это наше первое знакомство с предподом номер восемьсот двадцать три. Райм повернулся к Мелу Куперу. Пойдем дальше. Что у нас там с песком? Купер сдвинул очки на бледный лоб, насыпал немного песка на предметные стёклышки микроскопа, поляризованного света и начал настраивать резкость. Хм. Забавно. Отсутствует двойное лучепреломление. Поляризующие микроскопы показывают двойную рефракцию кристаллов, волокон и некоторых других материалов при исследовании обычного морского берегового песка. Это себе на хорошо видно в окуляр. Значит, это вовсе не песок, пробормотал Райм. А нечто совсем другое. Ты можешь индивидуализировать это вещество? Идентификация. Конечная цель криминалиста. Большинство вещественных доказательств может быть идентифицировано. Но даже если вы определили предмет, остаётся сотни, даже тысячи источников, откуда он мог появиться. Если же вам удалось его индивидуализировать, значит вы уже знаете источник происхождения этого вещества, или же количество таких источников весьма ограничено. Это может быть отпечаток пальца. Формула ДНК. Кусочек краски, который отвалился как раз от машины подзреваемого и подходит и по цвету, и по форме повреждённой поверхности, как маленький фрагмент мозаики, незначительный сам по себе, но в совокупности с остальными кусочками делает картину законченной. Может быть, вздохнул Мил. Только для начала мне надо определить, что это вообще такое. Измельчённое стекло, предположил Райм. По своей сути стекло это значит расплавленный и спаянный песок. Но процесс издавления стекла меняет структуру кристаллов. Измельчённое стекло также под микроскопом не покажет двойной рефракции. Купер впился глазами в непонятное вещество. Нет. Это не стекло. И вовсе не похоже. Даже предположить не могу, что это такое. Жаль, у нас нет здесь рентгеновского аппарата с Российской энергией. Довольно распространённый инструмент в современной криминалистике это сканирующий электронный микроскоп, соединённый с рентгеновским аппаратом Российской энергии. Он обнаруживает даже самые незначительные включения в любом образце, который подвергается анализу. До станции ему такой прибор приказал Раймселиту, я оглядел комнату. И ещё нужен вакуумный аппарат для отпечатков пальцев. Не помешает ГХФМ-спектрометр газовый хроматограф разделял вещества на основные элементы, а фотоспектрометрия помогала определить каждый из них. Эти приборы позволяли криминалистам работать с образцами, составляющими соты и доли грамма, сравнивая результаты с множеством систематизированных в каталогах веществ. Селито тут же связался с лабораторией и объявил о своем заказе. Но, однако, мы не можем посильно дожидаться этих дорогих игрушек, Мел, заявил Райм. По этому придётся нам действовать строгим способом. Что ты ещё можешь мне рассказать о нашем лжепесочке? Он смешан с грязью. Есть включения глины, кварца, полевого шпата и слюды. Наблюдаются микроскопические следы разложившихся растений. Попадает также то, что может казаться бентонитом. Бентонит. С удовольствием, повторил Райм. Это вулканический туф и пепел, спрессованные в морских отложениях. Он встречается строителям при закладке глубоких фундаментов, и они добавляют его в жидкое цементное тесто. Это предотвращает здания от оседания. Итак, мы ищем район новостроек поблизости от побережья, возможно, к югу от 34-й улицы. Северные коренные породы располагаются близко к поверхности, и подобной заливки фундаментов там не требуется. Ну, если продолжать играть в угадайку, продолжал Мэл, то я бы сказал, что основным элементом здесь является кальций. Подожди-ка. Тут есть какие-то окна. Он вновь закрутил ручками настройки. И раем отделал бы всё что угодно за возможность самому взглянуть в окуляр. Ему вспомнились те вечера, когда он сам, до изнеможения, прижимался к резиновому моноглазнику микроскопа, разглядывая следы перегноя, кривиные тельца или мельчайшие металлические вкрапления в образцах. Вот нашёл какая-то крупная трёхслойная гранула. Один слой, по-моему, роговой, и два кальциевых. Цвета немного отличаются, один слой полупрозрачный. Три слоя. сердитый бурк мураим. Чёрт! Это же частицы морской раковины. Теперь он сердился уж на самого себя, что стоил догадаться раньше. Да, именно так согласился Купер. Похоже на устрицу. Устричные отложения были известны лишь в районе Лонг-Айленда и Нью-Джерси. Райм втайне надеял, что география поисков убежища преступника ограничится Манхэттеном, где была найдена первая жертва. Так, так, в таком случае он предоставляет нам возможность обшаривать весь город. Запромотал Линкольн, и поиски становятся практически бессмысленными. Так, вижу ещё кое-что, снова сказал Купер. Похоже на следы известника, причём древнего, гранулированного. Может быть, это цемент, предположил Райм. Не исключено. Тогда я перестаю понимать, причём здесь раковины? пожал плечами Мел. Вокруг всего Нью-Йорка отложения раковин включают в себя массу угля, грязи и перегнивших растений. Здесь же почему-то добавлен цемент, растительные включения ничтожны. Края неожиданно рявкнул раим. Края? Какие края у твоей раковины? Мел Купер прильнул к окаляру. Обломанные, совсем не сглаженные водой. Такое происходит при сухом дроблении. Эта раковина давно не лежала в воде. Глаза Раймо шарили по карте Рандола справа налево. Наконец, его взгляд замер на том месте, где упрыгующей собаки находился крестец. "Есть!" выкрикнул он. "Теперь мне всё ясно". В 1913 году Вулворт выстрелил здание в 60 этажей, которое до сих пор носит его имя. Оно знаменито своей архитектурной терракотой. из которой были вырезаны фигуры химер и прочих готических чудовищ. В течение 16 лет дом оставался самым высоким в мире из-за того, что почва в этом месте Манхэттена была намного ниже, чем уровень Бродвея. Работчим пришлось выкопать очень глубокий котлован для возведения массивного фундамента. Во время работ случайно были обнаружены останки промышленника Талбота Саамса, похищенного в 1906 году. Они были погребены в породе, напоминавшей белый песок, но на самом деле оказавшийся измельченным ракушечником. Газеты во всю трубили о том, что точный обжора магнат и в смерти не нашел в себе сил расстаться со столь любимыми им при жизни устрицами. из-за того, что эти моллюски во множестве встречались на восточной оконечности Манхэттена, и все все буквально мусорные баки были завалены их раковинами, получило свое название Пирл Стрит, то есть Перламутровая. Заложница должна быть где-то в центре города, объявил Райм в деловой части, скорее всего ближе к восточной стороне и, возможно, на Пирл Стрит. Она находится под землёй на глубине от 5 до 15 футов. Может, где-то на новостройке или просто в подвал надо искать старинное здание или тоннель. Джерри, ещё раз быстренько проверь по информации управления охраны окружающей среды, где сейчас ведётся вывоз асбеста. По Пэтл-стрит таких участков нет, отозвался молодой детектив, отрывая взгляд от карты. над которой Он и Хауманс сейчас работали. Зато в других районах, их не меньше трёх дюжин, и в Гарлеме, и в Бронксе, в деловой части ничего похожего нет. Асбест. Асбест, как завражённый, повторял Райм: "Что ж такого ещё может сообщить нам этот чёртов асбест?" Часы показывали уже 5 минут третьего. Бум! В любом случае нам надо начать пошевеливаться. Так, бери своих людей и бросай их на поиски. Проверьте все до одного дома по Pearl Street и Otter Street тоже. Ничего себе, ахнул полицейский. Представляешь, сколько там этих домов? И он направился к двери. "Лон, тебе тоже надо идти", обратился Райм к Силиту. Чем больше людей, тем больше шансов на успех. Придётся задействовать все имеющиеся у нас резервы. Амелия Я хочу, чтобы вы тоже участвовали в поисках жертв. Послушайте, я как раз думал о том, что офицер Сакс перебил её с сидитом. По-моему, приказы надо выполнять, а не обсуждать. Она бросил на него сердитый взгляд, который сразу же испортил её привлекательную внешность. Э, ты приехал сюда на своём автобусе из Противраем Купера. Именно так на СНР В автобусах, которые вызывали на место преступления для сбора и анализа вещественных доказательств, находилось такое количество всевозможной аппаратуры, которому позавидовала бы криминалистическая лаборатория небольшого города. В то время, когда Раймос ещё служил в следственном управлении, он приказал использовать более манёвренные микроавтобусы. Их назвали SNR средства немедленного реагирования. С виду эти машины казались обычным городским транспортом, но Райм добился, чтобы их двигатели заменили на турбинные, такие, которые стоят в полицейских машинах перехвата. Впоследствии частенько получалось так, что лабораторные микроавтобусы успевали прибыть на место преступления даже раньше полицейских патрульных машин, и технические работники, волей неволей становились там первыми офицерами, а это мечта каждого, кто работает в полиции. Передай ключи Амели. Купер повиновался. Исаакс на несколько секунд застыв, неожиданно сорвалась с места и бросилась к лестнице. Райм у отметил про себя, что даже ее шаги сейчас звучали как-то сердито. Ну хорошо, Лон. Что ты об этом думаешь? Обратился Линкольн к Селиту. Тот лишь посмотрел на пустую комнату и подошел ближе к приятелю. Ты действительно хочешь задействовать в этом расследовании ДК? Что такое ДК? Я имею в виду эту девушку. Сакс, у неё есть прозвище ДК. Почему? Только не называй её так в лицо. Она начинает раздражаться. Её отец был прекрасным полицейским в течение 40 лет. Он действительно был великолепным человеком, копом по призванию. Поэтому её стали называть ДК. Дочь копа. А ты думаешь, не следует нам её подключать? Я ничего подобного не говорил. Просто мне интересно, почему ты выбрал именно её? Потому что ей пришлось спускаться вниз по отвесной скале только ради того, чтобы оставить место преступления нетронутым, а кроме того, она самостоятельно перегоняла поездов. Это неплохое проявление инициативы. Ну и что? Я могу назвать тебе дюжину полицейских, которые поступили бы точно так же. Тем не менее, мне нужна именно она, строгим голосом произнёс Райм. Давай и понять, силите ли ты, что дальнейшие дискуссии на эту тему неуместны. Я просто хотел сказать чего, вот, что смутился детектив. Я только что имел разговор с Поллингом. Так как пират те не включён непосредственно в расследование, До могут возникнуть неприятности, если выяснится, что осмотр места преступления медом решетки производил самый обыкновенный патрульный полицейский. Возможно, так оно и будет. Безразлично произнес Райм любую из приклеенными к стене плакатов с начитым на нем описанием преступника. Но мне кажется, что эта проблема и яйца видно не стоит по сравнению с теми, которые нас ждут уже сегодня. И он опустил голову на мягкую подушку.